Глава пятьдесят четвертая Незадолго до полуночи Ребус принял решение, извинился и сказал, что ему надо отъехать на час. Брилло встрепенулся было, но Ребус покачал головой и в одиночку спустился к машине. Дорога через пустое, освещенная оранжевыми фонарями и витринами магазинов город, не заняла много времени. Немногочисленные пьяные жались у дверей излюбленных баров, делясь друг с другом сигаретами и анекдотами. На миг Ребусу захотелось оказаться среди них, но он сунул в рот новую пластинку жвачки и поехал дальше. Дверь подъезда была заперта, и Ребус нажал звонок домофона. В это время ночи его могли запросто принять за хулигана-шутника, так что он позвонил еще раз. С третьей попытки домофон затрещал и ожил. — Смотри, куда нажимаешь, — сказал Чарльз Мейкл. — Это Джон Ребус, я ненадолго. — Сейчас, посреди ночи? — Я подумал, лучше, если Билли будет спать. После секундной паузы домофон заезжал. Мейкл открыл дверь. Ребус поднимался, не торопясь, но до лестничной площадки Мейкла все равно добрался еле дыша. — Вы что, собрались копыта у меня отбросить? Мейкл ждал его на пороге. — Мне бы водички и все, — пропыхтел Ребус. — Воду получите, если обещаете говорить потише. Ребус кивнул и пошел следом за Мейклом на кухню. Вряд ли он разбудил хозяина. Мейкл все еще был одет и как будто на стороже. Он отвернулся от раковины, и Ребус принял налитый до половины стакан. Однако пить не стал, а поставил стакан на разделочный стол. «Когда я был здесь в последний раз, — начал Ребус, — именно сюда вы уперлись кулаками. Помню, мне это показалось немного странным. Ладони у вас были развернуты так, будто вы что-то прикрываете». Ребус кивнул на разделочный стол. «Я смотрю, вы от нее избавились». «От чего?» «От подставки для ножей». Там одного не хватало. — С чего вдруг? Ребус пропустил вопрос мимо ушей и, наконец, отпил из стакана. — Знаете, о чем это мне сказала? Что вы все знали. Ну, конечно, знали. Куда еще Элис мог привести Билли после произошедшего? На ее одежду попала кровь. Элис хотел, чтобы сестра переоделась. Он помолчал. — А это значит, что вы — соучастник. — Ничего вы не докажете. — Как знать? — В смысле? Предположим, я бы поговорил с самой Билли. По взгляду хозяина Ребус заключил, что, будь подставка на месте, из нее скоро исчез бы еще один нож. Ребус вскинул руку. Ну, надо ли мне с ней говорить? Билли девочка очень умная и остро чувствующая. Она не сможет переступить через случившееся. Прошлое будет преследовать ее, как тень. А это значит, что вы всегда будете ходить по краю, думая, как и когда она сломается. То же самое ждет и ее брата. Не только Элис. Вся ваша семья осуждена отбывать пожизненный срок. Ребус немного повысил голос. Верно, Билли. Билли возникла в дверном проеме из темноты прихожей, бледная, хрупкая, в ночной рубашке до пят. Не волнуйся, милая, — сказал ей отец. Я сдержал обещание тогда и сдержу впредь. Чарльз Мейкл повернулся к Ребусу, и его голос зазвучал угрожающе. «Вон отсюда! Еще раз явитесь, я вам шею сверну!» «Не сомневаюсь!» Ребус посмотрел на Билли. «Папа, у тебя что надо? Но ну, одно дело говорить или даже думать о чем-то, а вот носить в себе всю жизнь — это... Он протиснулся мимо девочки, направляясь к двери. «Такой холод, Билли!» «Наверное, Эллис и папа в один прекрасный день это поймут!» Ребус вышел и постоял на лестничной площадке. Если в квартире и переговаривались, он ничего не слышал. Спускаясь по лестнице, Ребус начал напевать, но мелодию опознал только к нижней ступеньке. «Дин Тейлор. Призрак в моем доме. Давненько он ее не вспоминал».